Всего сорок часов спустя телефонный звонок Лайзы Кейн застал Эйнсли дома. Она говорила до крайности возбужденно, просто невероятно. «Мы с Серафиной только что из конторы Хавершема. Они на все согласны. Никаких споров, никаких возражений. Приняли все, как я... Нет, как вы изложили». «О, я уверен, что это целиком ваша заслуга». Но Лайза не слышала. «Серафина здесь рядом и просит передать, что вы чудо». Я тоже так думаю. «А вы сумели довести до сведения, миссис Даваналь, что да, Майк Джафрус сразу ей позвонил. Через него она просила передать, что хочет с вами увидеться. Просила, чтобы вы позвонили ей домой и назначили время. Она замялась, но любопытство пересилило «Между вами что-то есть?» эйнслер рассмеялся. «Ничего, если не считать маленькой игры в кошки-мышки». «Пора бы мне усвоить простую житейскую истину, — сказала Фелиция Даваналь, — что нельзя излишне откровенничать с проницательными детективами, да еще и с бывших священнослужителей. Слишком дорого обходится разговорчивость». Она приняла Малкулма Эйнсли в той же гостиной, что и прежде, но только теперь усадила в точно такое же удобное кресло, в какое уселась в полуметре от него сама. Она была все так же восхитительна, но вела себя более свободно, потому, вероятно, что самоубийство Байрона не было больше тайной, и ей не приходилось держать в уме заранее заготовленные ответы на трудные вопросы. «Как я понял, вы собрали обо мне справки?» — усмехнулся Эйнсли. «У меня на телеканале есть свой следственный отдел, весьма эффективный. Так стало быть...» «Это ваши детективы сумели отыскать карманную мелочь, чтобы уладить дело?» «Гол!» Она откинулась в кресле и рассмеялась. «Малквелл, вы позволите вас так называть?» «Должна вам сказать, Малквелл, что вы нравитесь мне все больше и больше. Да и характеристика, которую подготовили по моей просьбе, составлена в самых лестных для вас выражениях. Но я никак не могу найти ответа на один вопрос». «Какой же, миссис Даваналь! Пожалуйста, зовите меня просто Фелицией!» Он коротко кивнул в знак согласия. Обостренный интуицией, он уже предчувствовал, куда заведет их этот разговор, и не был до конца уверен, как ему себя держать. «Мне интересно, почему вы до сих пор полицейский? У вас ведь есть все, чтобы добиться в жизни гораздо большего». «Мне нравится быть полицейским», — сказал он и, слегка споткнувшись, добавил «Фелиция». «Но это же очевидный нонсенс. Вы получили блестящее образование, имеете ученую степень, написали фундаментальный труд по истории и религий. Я выступал только с автором, и было это уже давно». «Фелиция только отмахнулась от его возражений и продолжала. «Все указывает на то, что вы личность думающая». И потому у меня есть предложение. Почему бы вам не перейти работать в фирму Даванали? В каком же качестве? Эйнсли был удивлен. Ах, я пока точно не знаю. Я еще ни с кем не консультировалась, но нам всегда нужны незаурядные люди, и если только вы согласитесь, мы подберем должность, которая будет соответствовать вашим способностям. Эти слова сопровождались мягкой улыбкой. Потом Фелиция потянулась и кончиками пальцев прикоснулась к руке Эйнсли. В этом легком, как паутинка, жести заключался вполне читаемый намек, заманчивое обещание. «Но я уверена, что какой бы пост вы ни заняли, мы сможем стать ближе друг к другу». Она провела кончиком языка по губам. «Если вы этого захотите, разумеется». Эйнсли уже хотел этого. Человек слаб. Должен был он признаться сам себе. На мгновение желание обдало его внутренним жаром. Но затем в нем заговорил прагматик. Вспомнились слова Бет Эмбри. «Фелиция просто пожирает мужчин. Если ты ей хоть немного понравился, она от тебя так не отстанет. Медок у этой пчелки сладок, но и жалит она прибольно». Ужалит она его или нет — Но было заманчиво дать Фелиции соблазнить себя, утонуть в этом меду, а дальше будь что будет.